В отношении жизненной силы мы до 36 лет подобны тем, кто живет рентой. Что истрачено сегодня, будет завтра же пополнено. Но после этого года мы уподобляемся рантье, начинающему затрачивать свой капитал. Вначале это совсем незаметно. Большая часть трат восполняется еще сама собою. На незначительный дефицит мы не обращаем внимания, но постепенно дефицит возрастает. Делается заметным, самый рост его становится все быстрее, дела начинают запутываться, и мы с каждым днем становимся беднее без надежды на улучшение. Растраты все ускоряются подобно падающему телу, и в конце концов не остается ничего, особенно печально, если одновременно тают, и жизненная сила наша, и наше состояние потому с годами увеличивается страсть к обладанию. Вначале же, до совершеннолетия, и еще некоторое время спустя, мы в отношении жизненной силы, подобные тем, кто часть процентов присоединяет к капиталу, не только само собою пополняется то, что мы истратили, но даже увеличивается самый капитал. Так бывает иногда и с нашими деньгами, благодаря мудрой заботливости честного опекуна.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 юношеское, мужественное или старческое, что и гармонирует с соответствующим возрастом. Подобно тому, как, находясь на корабле, мы замечаем, что он идет только потому, что предметы на берегу уходят назад и становятся все меньше. Точно так же мы замечаем, что стареем лишь потому, что нам кажутся молодыми люди все более и более великовозрастные.